Глава 4. И у акулы есть слезы, и они бегут по лицу, но акула живет в воде, и слез не видно. Хайфиш, Рамштайн. Просыпайтесь, Герр Грессель. Шпат с трудом открыл глаза, за окном было сумрачно, редкие капли дождя отбивали по подоконнику рваный ритм. Расставаться с одеялом не хотелось, хотелось повернуться на другой бок и... Герр Грессель, уже утро, вам пора просыпаться. Спасибо, гер комендант. Шпац медленно сел на кровати и спустил ноги вниз, поежился, скинул с себя одеяло и прошлепал к зеркалу, пригладил растрепанные волосы. Ты будешь приходить в контору к восьми утра, сортировать почту и следить, чтобы к моему приходу чайник был горячим. Затем занимать свое рабочее место и ждать посетителей. Так звучал официальный инструктаж крама. И все. Разумеется, нет. Еще ты будешь приводить в порядок мои старые бумаги, заодно познакомишься с моей работой. А потом... Впрочем, пока этого достаточно. Остальное оставим, когда ты войдешь в курс дела. Шпац зачерпнул немного зубного порошка из жестяной коробочки и сунул щетку в рот. Он чувствовал себя уставшим. Слишком рано приходилось вставать, чтобы успеть добраться до конторы крама к восьми утра. ластвагины начинали ходить с половины девятого, так что приходилось идти пешком, а путь был неблизкий. Шпац отхлебнул воды, прополоскал рот и сплюнул сладковатую жижу в жестяную кружку. Потер щеку и решил, что сегодня можно еще не бриться. Натянул халат, сунул ноги в шлепанцы и поплелся в конец коридора к туалету. «Здесь, в Шварцленде, очень легко стать предпринимателем», — рассказывал Крам. «Кайзер любит и поощряет деловую инициативу. Достаточно просто подать заявку в Гешефтштеле, тебя примут с распростертыми объятиями, разве что розовыми лепестками не будут осыпать». Но многочисленные льготы, консультации и безвозмездные хандельгельд выдадут практически без бюрократических проволочек. И первые три месяца ты даже не должен платить налоги. Звучит отлично, правда же? Но не все так просто. Хандельгельд? Ах да, ты же новичок. В Шварцленде существуют три денежных системы. Обычные марки и клейны, которыми платят зарплаты, на которые можно купить новые штаны или поесть в ресторане, это кауфингельд. Хандельгельд – это деньги дельцов и магнатов, Рентмарки, рогенмарки и кригмарки. Их курс к друг к другу регулируется государством, в зависимости от того, что на данный момент Кайзер нужнее. Еще есть Арбейцгельд – ими платят иностранным наемникам, надзирателям тюрем и работникам в Арбейцхаузах. Принимают их только в некоторых магазинах, столовых и публичных домах. Надзиратели могут в банках обменивать их на Кауфингельд. Это понятно? Если признаться честно, пока Шпацу было не очень понятно. Всем свели деньги были просто деньги, не разделялись ни на какие отдельные категории. Впрочем, идея с тюрьмами он оценил. При побеге заключенные не могли захватить кассу настоящих денег. А все те заведения, которые принимали тюремные купюры и монеты, принадлежали государству. Так что... В доме все еще спали. Что было хорошо, потому что не приходилось приплясывать в очереди у туалета. Геркомендант, услышав, во сколько ему предстоит теперь будить шпац, тяжело вздохнул, на что шпац клятвенно пообещал приобрести с первой зарплаты будильник. Скрипнула дверь соседней квартиры, приоткрывшись лишь на чуть-чуть. Шпац сделал вид, что не заметил. Бдительный сосед или соседка каждое утро так подглядывал. Шпац прикрыл дверь, скинул тапки и прошлепал к столу, на котором его ждал припасенный суженый на бутерброд с пресной котлетой. На завтрак в публичной столовой, к сожалению, он тоже не попадал, было еще слишком рано. Шпат запил утреннее пиршество остывшим сладким компотом, отставил стакан и задумался. «Вообще-то я клятвенно обещаю всем своим клиентам не вести записи по их делам», разглагольствовал Крам, развалившись на стуле для посетителей. «К частному детективу приходят, когда не могут или не хотят идти к полицаям. Когда я закрываю дело, то в присутствии клиента торжественно сжигаю все бумаги. Во всяком случае, он так думает. А на самом деле? А на самом деле я всегда делаю копии. Правда, в некоторых делах меняю имена, чтобы не случилось всяких неслучайностей. Плюс я должен раз в месяц писать отчет для полицаев. Но это, опять же, совсем не обязательно знать моим клиентам. И в отчете вы всегда пишете правду, Геркрам? Он улыбнулся одними губами. Шпац вышел на улицу, мелкий дождь продолжал сыпать с низкого серого неба. Улица была почти пуста, только меланхоличный дворник шуркал щеткой по стене дома напротив, стирая нарисованные недисциплинированными недорослями каракули. Заметив шпаца, кивнул приветствуя. Шпац приподнял шляпу в ответ, вздохнул и зашагал по широкой Тульпенштрассе. Крам появился почти в 10 утра. Шпацу пришлось трижды подогревать чайник. Почты сегодня не было, так что развлекаться приходилось, читая утренний выпуск Билли Сайтунг. К сожалению, именно сегодня листок был особенно скучным. Вся первая полоса была занята большим интервью с камерадом Краутом Штам Зейблиц-Курсбахом, возглавлявшим департамент сельского хозяйства. Другая сторона листка опять же целиком была посвящена детским стихам. Отсутствие сенсации, оповещений и тревожных новостей можно было только порадоваться, это означало, что в стране все идет как должно, не о чем беспокоиться. С другой, газета никак не помогла справиться со скукой. Кроме Билли Гибен-сайтунг в городе выходило еще десяток газет, но за остальными нужно было идти до газетного ларька, а ближайший из таковых был в двух кварталах от конторы. Впрочем, у Шпаца всегда было чем заняться. В комнате начальника был шкаф, замаскированный деревянной панелью, в котором были кучи свалены папки его прошлых дел. Не сказать, чтобы этот хаотичный архив выглядел внушительно, но несколько десятков пухлых и тонких подшивок там имелось. Выудив на удачу одну из папок, Шпац вернулся на свое рабочее место, пообещав, что если Крам не придет в ближайший час, то он займется наведением порядка в бумагах. У шпаца чесались руки сделать это еще в первый день своей работы, но он был занят тем, что слушал полезную и не очень болтовню Крама, и только сегодня оказался предоставленным сам себе. Папка, которую случайно выхватил из шкафа шпац, была целиком посвящена одному человеку, чье имя было обозначено только инициалами – РХ. Некоторые бумаги были написаны от руки Крама, его торопливый почерк с сильным наклоном вправо он уже легко мог опознать. Еще несколько бумаг были написаны другими людьми. Больше всего они были похожи на письма, судя по характерным линиям сгиба. В отдельном конверте лежали вырезки из газет. Еще пять листов были напечатаны на машинке. Было похоже, что Крам нанял машинистку расшифровать стенограмму. Шпац пробежался по одному из листков глазами. Перешел на другую сторону, ждал четверть часа, в ресторане заказал блюда из курицы и шнапс. Встреча продолжалась один час с половиной. Это был подробный дневник слежки. Дальше шла целая стопка фотографий. Главный герой, сухощавый мужчина, брюнет, без усов и бороды, на большинстве фотографий одет в светлый костюм. Вот он рядом с блестящим мобилем, вот разговаривает с другим мужчиной, одетым в черное, вот обнимает совсем юную девушку. Следующее фото было смазано, на нем белый костюм запечатлен занесенный для удара рукой, а согнувшуюся фигуру перед ним держали два человека, чьих лиц было не видно. А вот здесь герой в ресторане делит стол под белой скатертью с каким-то дядькой. Постойте. Шпац присмотрелся внимательнее, лицо выглядело очень знакомым, это был кто то с кем он встречался совсем недавно у фрау викберг в гехольце ах да точно это же был тот самый торговец с зерном дитрих Кроневин. не случайная встреча надо же шпацу казалось что иностранные дельцы работают здесь только под присмотром но что то за столиком никого больше не видать шпац открыл бумажник и достал из него билетик механической гадалке «Штигау в «Не представляю, где это», — подумал шпац, и тут звякнул входной колокольчик, и на пороге возник крам. «Представляешь, шпац, я проспал», — заявил он, осторожно снимая плащ и стряхивая с него воду за порогом. «Ничего не могу с собой поделать. Сплю, как сурок, когда идет дождь». «Чем ты тут занят?» «А, Рейнер Хаппенгабен. Отвратный тип. Чайник все еще горячий». «Так точно, Геркрам. Почты не было, кроме Белегебен Сайтунг». Ничего интересного, стихии и сельское хозяйство. Хорошие новости — это отсутствие плохих новостей. Крам скрылся в своей комнате и загремел чайником. На улице дождь, так что сегодня вряд ли кому-то понадобятся мои услуги. Шпац, ты говорил, что занимался бумагами у своего отца. Да. Как ты смотришь, чтобы разобрать мой архив и привести его в порядок? Я как раз думал этим заняться, если не будет других указаний. Я думаю, следует запастись несколькими коробками и рассортировать папки по темам. Дела о неверных супругах, дела о мошенничестве в конторах, очень странные дела. Крам остановился посреди комнаты с кружкой чая и уставился в одну точку. Шпац замолчал. «Шпац!» — Крам повернулся на каблуках и подошел к столу. «Ты выглядел удивленным, когда я зашел. Что такого особенного ты заметил на фотографиях, которые я рассматривал?» «Вот этот дядька!» Шпац протянул карточку Краму. «За столиком. Мы встретились в накопителе на границе. Он сказал, что торговец зерном из Сеймсвеля и дал мне свой адрес в Белегебине». «А я-то ломал голову, кто это такой?» Крам уселся на стол для посетителей. «Иностранец». Лицо Крама стало задумчивым, он отхлебнул чая и замолчал, не торопясь делиться дальше своими соображениями. Шпацу хотелось задать пару вопросов, но он прикусил язык и решил подождать, когда Крам сам решит посвятить его в курс дела. Колокольчик над дверью мелодично звякнул. Крам мгновенно очнулся от своего оцепенения, сунул кружку с чаем Шпацу под нос и вскочил. С двумя посетителями в комнате сразу стало тесно. Кроме того, вошедший мужчина был весьма крупных размеров. «Доброго вам дня!» — Крам слегка поклонился. «Я вас Крам. Частный детектив и конфиденциальный помощник. Если вы искали парикмахера Шмульги, то он здесь давно не работает. Мы искали именно вас, Геркрам, поджав губы и подозрительно сузив глаза, произнес мужчина. Рядом с его массивной фигурой женщина смотрелась незаметной. Фрау была среднего роста стройной брюнеткой, в простом элегантном темно-синем платье с глухим воротом и длинной юбкой. Волосы зачесаны назад в тугой узел, шляпку она не носила. От дождя ее наряд защищал просторный серый в белый горох плащ. Судя по покрасневшим глазам, фрау недавно плакала. Мне вас рекомендовали серьезные люди. Мужчина еще раз смерил Крама взглядом. По всей видимости, он ожидал увидеть сурового душе и телом человека, а не кругленького и жизнерадостного конференсера. Затем перевел взгляд на Шпатца, который, судя по взгляду, гораздо больше отвечал его внутренним представлениям о том, как должен выглядеть частный детектив. Серьезные люди не будут обманывать. Крам сделал несколько шагов в свою комнату и пригласил посетителей следовать за ним. Желаете представиться или предпочитаете сохранить инкогнито? Я Клаус Пакт Фортен, а это моя супруга Фрид. Мужчина грузно последовал за Крамом, оставляя на полу мокрые следы. У него всего было много, он был слишком высоким и слишком широким для размеров их конторы. Штанины его светло-серых брюк намокли, с плаща стекали капли воды, которую он даже не подумал стряхнуть перед тем, как войти. Выражение его толстого лица было надменным, тонкие губы то капризно кривились, то сжимались в брезгливую щелочку. Ему было лет, наверное, пятьдесят, но из-за грузности, свистящего дыхания и свисающих брылей он смотрелся почти стариком. «Присаживайтесь вот сюда, на диван». Шпац услышал, как отодвигает свой стул и усаживается. «Фрау, мое почтение!» «Может быть, вам нужен платок? Хотите, чтобы я закрыл дверь?» «Мой секретарь, Шпац Грессель, мой полноправный помощник. Но если вам будет проще говорить без лишних ушей, то я введу его в курс дела позже». «Да, закройте дверь». Диван жалобно скрипнул под тушей Пфортена. Крам вскочил и захлопнул дверь. Глаза стали звучать глуше, но их все равно было прекрасно слышно. «Итак, что вас привело ко мне?» Надеюсь, серьезные люди сказали, что на меня можно положиться во всем, и что ни слова из тех, что будут здесь произнесены, не покинут этих стен. Если вы не потребуете обратного, разумеется. Мой друг очень лестно о вас отзывался. В голосе Пфорта на все еще звучали недоверчивые нотки. У меня пропала дочь. Я хочу, чтобы вы ее отыскали, вернули домой и сохранили в тайне все, включая сам факт ее исчезновения. За дверью замолчали, и какое-то время были слышны только всхлипы фрау Фрид. Затем раздался звук выдвигаемого ящика стола, потом шаги Крама. Это стандартный контракт на мои услуги. Голос Крама звучал непривычно, без иронии, сарказма, язвительности. На пятой странице есть место, куда мы можем вписать дополнительные пункты, если возникнет такая необходимость. Он вступит в силу, как только мы с вами его подпишем. А это текст стандартной расписки о неразглашении тайны. Здесь также есть место для дополнительных пунктов. Как только мы подпишем контракт, я передам вам эту расписку. В случае моего недостойного поведения она, конечно, не вернет вам потери, но позволит испортить мне жизнь, лишив репутации. Снова послышались шаги крама, а потом звук сдвигаемого стула. «Это, я так понимаю, сумма вашего гонорара?» Наконец заговорил Пфортон. Это невозвратный задаток. Голос Крама был все так же пугающе серьезен. Сумма гонорара вот здесь. И в пункте 8 есть несколько уточнений, в каких случаях она может вырасти. Однако, впрочем, теперь я вижу, что вы серьезный человек, а не легкомысленный шалопай, как мне показалось вначале. Где и что я должен подписать, чтобы вы приступили к работе? В комнате раздались скрип дивана, звук тяжелых шагов Пфортона, Потом они перебросились неразборчивой парой фраз в полголоса. Затем диван снова жалобно заныл под внушительным задом нового клиента. «С чего мне начать, Геркрам?» «Давайте с момента, когда ваша дочь пропала, а потом я буду задавать уточняющие вопросы». «Неделю назад на приеме в посольстве Сеймсвилля мы с Гейнсом Штам Кроссенштейном договорились о свадьбе моей дочери Сигилд и его сына Гоззо. Помолвка должна состояться через три недели. Но вчера она исчезла. Мы повздорили, она заперлась в своей комнате, а утром не явилась к завтраку. Настолько она не отзывалась, так что мы выломали дверь и нашли там только эту записку. Ваша дочь у нас, если хотите заполучить ее живой и здоровой, потрудитесь собрать пять тысяч марок. Место и время сообщим дополнительно, прочитал Крам. Так ее похитили? — Не думаю. Это почерк Сигилд. Она старалась его поменять, но у нее никогда это хорошо не получалось. Маленькая мерзавка сама написала это письмо. Крам закрыл за посетителями дверь только часа через два. Отогнув край занавески, он проследил, как Клаус втискивается в блестящий черный мобиль, не обращая внимания на супругу, нервно пытавшуюся открыть свою дверь. — Призабавное зрелище! Крам отогнул занавеску побольше, чтобы шпатцу тоже были видны мучения несчастной фрау. Перед такой изумительно красивой женщиной этот Боров должен ползать на коленях. Может быть, он зол на нее за что-то? Фрау Фрид наконец справилась с дверью мобиля и забралась внутрь. Мобиль тронулся с места еще до того, как она успела удобно устроиться и захлопнуть дверь. Она не сказала почти ни слова за всю встречу. «Ты все слышал, шпац? Почти. Кажется, был момент, когда пакт Фортон говорил шепотом. Давай подытожим, что за дело мы имеем. Дочь этих двоих сбежала. На нее само родителям наплевать, но она гарант какого-то договора. Не будет брака, не будет сделки. Отец считает, что искать надо в публичных домах и кабаре, потому что маленькая дрянь не просто хотела убежать, она хотела его опозорить. Самомнение мнению этого Пфальпафель... Крам заглянул в свой блокнот. Фортена, такой же раздутая, как и его брюхо. А ты что думаешь? Я бы хотел поговорить с ее матерью. Она только плакала, но ничего не сказала. Эх, я бы с ней тоже поговорил. Крам мечтательно причмокнул и улыбнулся. Штам она не показалась какой-то особенно красивой. Но говорить придется не только с ней. И начнем мы с того, что составим подробнейший список. Шпац извлек из своего стола пустую папку и несколько листов бумаги. Крам ему уже объяснял в теории, как именно он ведет расследование. Получалось что-то вроде, сначала я записываю все известные факты, потом переставляю их местами, потом добавляю свои домыслы, потом спрашиваю себя, чего здесь не хватает, выбираю те пункты, добыть которые легче всего, и заполняю пробелы. Если чего-то все-таки еще не хватает, то перехожу к пунктам сложным. Потом переписываю список фактов и жду озарения. Даже незнакомому с криминалистикой Шпацу такие инструкции казались дилетантскими, на что Крам легкомысленно возразил, что полицай это ремесленники, а он, Крам, настоящий художник. Впрочем, если Шпацу угодно, то через некоторое время он может купить курс ортодоксальной криминалистики. Но это когда-нибудь потом. А сейчас Шпац взял на изготовку ручку и приготовился записывать. Сигилд Пакт Фортен. 19 лет. На портрете выглядит младше. До шестнадцати лет училась в частной гимназии для девочек Блуменгартен. Крам уселся прямо на стол шпаца Пыталась работать на отца, но показала себя необязательной и невнимательной. Проработала год, после чего отец выгнал ее из машинисток и отправил заниматься тем, что у нее получается лучше всего ничем. Крам извлек из блокнота фотопортрет и показал шпацу Девочка была некрасивая, она была похожа на неудачную версию матери. Но тяжелая нижняя челюсть, слишком длинный капризный рот и взгляд из-под делали ее лицо отталкивающим. «Неприятное лицо», — Шпац положил фотопортрет в папку. «Ее отец упоминал о каком-то театре». «И очень зло упоминал», — Крам перелистнул страницу своего блокнота. Последние полгода она перестала сидеть дома и перестала клянчить деньги у папочки. Театр Хаффенхофа и Смирненхофа никогда о таком не слышал, даже не представляю, где он. Характеристика толстяка, вульгарное и безвкусное место. И это все? Не так уж и мало для начала. Крам спрыгнул со стола, быстро ушел в свою комнату и загремел чайником. Из-за этого Пфортона я не допил свой чай. На вопрос о ее друзьях и подругах он заявил, что мерзавки их не было. А свои отношения с девочкой обсуждать отказался, показательно фыркнув. Крам выглянул из двери. Как видишь, пробелов предостаточно. Впрочем, мы забыли еще кое-что. Ее жениха и его семью. Крам сжал пальцами подбородок и нахмурил брови. Гейнс Штам Кроссенштейн, самый бедный из всех вервантов. Его отец когда-то повздорил с юным тогда еще кайзером, за что был повешен, и Гейнс принес присягу прямо рядом с виселицей. Кто-то говорил, что он краснело заикался, кто-то рассказывает про бравый вид и собачью преданность. Но так или иначе, род потерял массу привилегий земель. Осталось только поместье в пригороде Белегебина. И вроде какая-то шахта на севере. Но это не значит, что он и правда беден. Он командовал Люфтшифтом во время войны. Жена не так давно умерла. Его сыну Гоза восемнадцать, и кроме того, что он толстый, я о нем ничего не знаю. Сигилд не захотела за него замуж, потому что он похож на отца? Шпац поднял голову от записи. Крам засмеялся, запрокинув голову. Гершпац, я нисколько не удивлюсь, что так оно и есть. Дело за малым. Нам надо найти, где прячется наша принцесса-лягушка Пфортен, забежавшая от участи выйти замуж за порося Кресенштейна. Шпац еще раз посмотрел на портрет Сигилд. Да, сходство с лягушкой определенно имелось. Мне кажется, для продолжения нам следует осмотреть комнаты Сигилд, наведаться в ее гимназию и найти этот театр. Не спеши, Гершпац. Крам выключил примус под закипевшим чайником и загремел кружками. «Прежде чем мы выйдем отсюда и сядем в мобиль, нам нужно решить, какие вопросы нас интересуют. И допить чай. Итак, давай представим, что ее комната — это допрашиваемый человек. Какие вопросы мы должны ему задать?» Шпац, выжидающий, занес ручку над листом бумаги. «Гер Шпац, вы хотите, чтобы я задал вопрос Гер Крам? «Разумеется, хочу». Раз уж я обязан был нанять сотрудника, то хочу воспользоваться его свежим взглядом, то есть твоим. Итак. Шпац задумался, что можно сказать о человеке, разглядывая место, в котором он живет, его любимый цвет и что это даст. Если у него кошка, допустим, есть и что. Сколько портуфель он носит, но как это поможет в поиске? Наконец бег мысли остановился, и Шпац произнес: Какие вещи она взяла с собой? У многих, Шпац! Записывай же! Дождь не прекращался. Как Крам не старался придумать, какими бы еще полезными для поиска шарадами себя занять, не выходя из дома, к обеду запас идей иссяк, и стало ясно, что дело не сдвинется с места, пока они не накинут плащи и не отправятся под моросящее марио. Мобиль долго петлял по узким улочкам Альтштадта, благоразмер крохотной машины позволял такие маневры. Чем глубже они забирались в останки бывшей столицы, тем более обветшалые здания их окружали. Вне всяких сомнений, когда-то это место было красивым. Некоторые из домиков были богато украшены лепниной, каждый из них был в чем-то уникален. Форма крыши, окна из цветных стекол, замысловатая роспись на ставнях. Вряд ли это место было административной частью столицы, скорее уютным и благополучным жилым кварталом. Но сейчас здесь все выглядело брошенным. Редкие прохожие, заслышав звук двигателя, торопились скрыться в калитках запущенных садиков и подворотня. «На самом деле здесь живет не так мало людей, как кажется». Крам вывернул руль, вписываясь в особенно кривой поворот улицы. «Если бы мы забрались сюда пешком, у нас был бы шанс в этом убедиться. На свою голову». «Здесь настолько опасно?» «Сложно сказать, Гершпац. Я знаком с несколькими местными обитателями. Некоторые изворотливые трусливы, как крысы. Некоторые скрылись здесь, чтобы не попасть в Арбайтсхаус. Некоторым поперек горла правила и законы, сопровождающие жизнь в Шварцланде на каждом шагу. Все они балансируют между наглостью и страхом. И некоторые из них понимают, что если они хамеют сверхмеры, то кайзер может забыть о милости, когда-то оказанной этой части люх стада, и приказать бургомистру сравнять эти кукольные домики с землей, вместе с тем сбродом, который нашел здесь дом. Но... Но мы не знаем, насколько полна эта чаша сейчас. Точно так, Гершпац. точно так. Крам объехал маленькую площадь с полуразрушенной скульптурой по центру и вывернул напрямую мощенную улицу. Альтштадт закончился. Прямая как стрела за оберштрассы пересекала район вокруг речного порта и обширный парк, за которым начинались богатые кварталы аристократов. «Кажется, мы на месте!» Крам остановил мобиль перед воротами из завитков желтого металла, декорированными гранеными кусочками цветного стекла. На солнце вся эта ювелирная конструкция должна сиять так, что больно глаза. Впрочем, в дождь декоративные изыски смотрелись не менее богато. За тщательно подстриженными деревьями виднелся исполинский особняк, облицованный розовым мрамором. Белокаменные колонны портика делали его похожим на свадебный торт. «Дом фортона выглядит больше, чем королевский дворец Сеймсвеля». Шпац взялся за ручку двери. «Значит, не так уж он и богат, как пытается казаться», — Крам заглушил двигатель. «Во всяком случае, никто не торопится интересоваться, кто мы такие, и открывать нам ворота. «Или гнать». «Кстати, я не согласен насчет богатства и роскоши. Показная роскошь, как мне кажется, показывает, что человек разбогател недавно». Шпац выбрался из мобилей и потер пальцем сияющий металлический листочек на воротах. Все это выглядит совсем новым. Запиши, собрать информацию о богатстве Фортена. Крам надавил на клавишу звонка на воротах. Важной может оказаться любая мелочь. По светло-серой брусчатке идеальной аллеи неспешно шагал рослый молодой человек, одетый в пурпурную ливрею. «Господ нет дома», — не доходя до ворот заявил он. «Юноша, меня зовут Васа Крам». Вас должны были предупредить о моем визите. Сейчас посмотрю. Привратник развернулся и направился к дому обратно. Не торопясь. Крам нетерпеливо затопал носком ботинка по неглубокой лужице перед воротами. Ждать нового появления ливрейного юноши пришлось минут десять. Да, фрау оставила телефонограмму, чтобы вас у Крама и его спутника запустили в покое фройлен. Неторопливый слуга стал щелкать запорами на калитке. Может быть вы откроете ворота, чтобы мы могли проехать внутрь, а не оставлять мобиль на улице? Нет, слуга на пару мгновений замер, обдумывая просьбу крама. Про мобиль в телефонограмме не сказано. Входите. Калитка распахнулась. Комнаты Сигилд оказались под самой крышей. Спальня, гостиная и фонарь оранжерея. Угловой стеклянный балкон, заполненный яркими тропическими растениями. Среди рукотворных джунглей стоял очень удобный на вид диван и торшер с абажуром в форме исполинского желтого цветка. «Наша фройлен любила читать», — устроившись на диване, заметил Крам. «В гостиной огромный шкаф с книгами. Ты обратил внимание, Гершпац? «Любовные романы», — шпац поднял с пола рядом с диваном потрепанный томик. «Жаркие ночи кента Каутица. «Практически коллекционные издания есть у нашей Фройлин. Крам выхватил книгу из рук шпаца. Это стихии. Лет десять назад их запретили, как почти всю эротическую литературу. И большую часть книжек, скрашивавших одинокие дни и ночи, сожгли в кострах. Меньше чем через год запрет пересмотрели. Было признано, что фривольная литература не только не вредна, но и полезна. Но далеко не все переиздавали, как, например, вот эти пошлые стишата. Здравствуйте, Геркрам. Вы за мной посылали? Чем я могу быть вам полезна? Женщина появилась в дверях фонаря бесшумно, но не совсем неожиданно. Неторопливого слугу пришлось всю дорогу до покоя в девушке убеждать, что прислать горничную, которая обычно убирается в комнатах Сигелд, не будет нарушением инструкций фрау. Горничная была высокой пожилой дамой с бесцветным, неэмоциональным лицом и внимательными светлыми глазами. Платье ее было того же пурпурного цвета, что и леврея, встретившего их слуги. Волосы тщательно зачесаны и спрятаны под шапочку. Платье было длинным, сшито по моде столетней давности и должно быть страшно неудобно. Узкий ворот, скорее всего, натирал шею, а длинный подол мешал перемещаться по многочисленным лестницам особняка. «Вы Мартина? Горничная Фройлен Сигилд?» «Да, точно так, Геркрам. Я знаю, что Фройлен пропал и очень за нее беспокоюсь. Если могу помочь вам в поисках, я готова. Давайте переместимся в гостиную и поговорим». Крам вскочил с дивана для чтения, бросил на него книжку стихов, и все вернулись в комнату с книжным шкафом, круглым столом, софой, несколькими пуфиками и двумя креслами. Мебель была далеко не новая и не была единым ансамблем. Вообще все комнаты Сигилд выглядели чужими в роскошном особняке Пфортенов. «Отец отказывал дочери в содержании?» Крам устроился на одном из пуфиков, из потертого, темно-зеленого бархата. Мебель выглядит так, будто ее купили с аукциона для обнищавших аристократов. Фройлен Сигилд не нравился новый дом. Мартин осталась на ногах, кивком отвергнув предложение присесть. Это мебель из старого дома. Она просто обставила комнаты тем, что осталось. А что случилось со старым домом? Ничего. Просто Клаус Пакт Фортен построил новый дом в хорошем месте, и полгода назад семья перебралась сюда. Вещи из старого дома были распроданы, часть забрала себе Сигилд. Она была привязана к поместью Вассерфал, хотела сохранить хоть что-то. Старый дом был продан? Нет, просто стоит пустой, насколько я знаю. Хозяин пока не решил, что с ним делать. Каких вещей, Фройлен Сигилд не хватает? Что она взяла с собой? Очень много, Геркрам. Такое впечатление, что она несколько дней перевозила вещи. Я занимаюсь проветриванием ее шкафов раз в неделю, Когда она исчезла, я проверил ее вещи, но почти ничего не осталось. То есть, возможно, она готовилась сбежать еще до того, как отец договорился о ее удачном замужестве? Думаю, да. Тогда другой вопрос. Кстати, фролин Мартина, вы давно работаете у Фортунов? 23 года. Я была камеристкой фрау до ее замужества. Великолепно. Подумайте, фролин Мартина, какие вещи она должна была бы взять, но не взяла. Есть что-то, что она бросила? Она не взяла ни одной из книг. Фройлен Сигелд всегда читала, все время. Она даже на ужин нередко спускалась с книжкой, за что ее отец постоянно отчитывал. И она бросила их все. Ее отец утверждает, что Сигелд ни с кем не дружила. Что скажете вы? Она была скрытной. Не знаю, друзья ли это, но у нее точно были несколько человек, с которыми она много и активно общалась. Она писала и получала письма ежедневно. Кто-то из слуг должен был ей помогать, потому что ее письма ни разу не попали в общую почту. Безнадежный вопрос, но вдруг, может быть, хоть одно письмо сохранилось? Увы, нет. И я никогда не видела имен адресатов, только как она пишет и читает ответы. Почему вы считаете, что адресатов было несколько? Не знаю, просто подумалось, что так много писем от одного человека приходить не может. И родители ничего об этом не знали? Мне кажется, фрау знала. А Клаус Пактфортен последний год не интересовался жизнью дочери. В мобиль садились уже в сумерках. Пока они осматривали комнаты, пропавшие девушки и беседовали с горничной, что то хозяев так и не появилось. До ворот провожать шпац и Крама вышел все тот же неторопливый слуга. Интересный делагер, шпац Крам выкрутил руль, развернул мобиль на широкой и пустой дороге, и они покатили в обратный путь. Похоже, что девочка собиралась бежать вне зависимости от замужества. Так? Фролин Мартина не сказала, что вещи Сигил точно начала перевозить до помолвки. Только предположила. Тебе нравится эта версия, Гершпац? Напротив, мне даже кажется, что побег был бы интереснее, чем романтичная сбежавшая невеста. А не могла нас спрятаться в старом доме? Он сейчас пустой. Возможность, мне кажется, мизерной. Это было бы очень глупо. Но предлагаю проверить это прямо сейчас. Если не заезжать домой, мы доберемся до поместья Вассерфал примерно через полтора часа. Правда, будет уже темно, но тем проще заметить гостей в пустующем доме. Поместье Вассерфал находилось в южном пригороде Билигебена. Ехать нужно было по почти пустынным в такой час дорогам предместья, огибая город по дуге. Геркрам Крам, Шпатс долго сидел, задумавшись, пока не решился нарушить молчание. «Если сейчас мы не найдем девушку в брошенном доме, нам потребуется разговаривать с людьми, открывать которым факт побега Сигглд мы не можем. И как тогда задавать вопросы?» о, «Вы хорошо врете, Гершпац? Глаза Крама хитро блеснули в темноте. Как-то не думал о своих способностях в таком ключе. «Обычно я представляюсь журналистом, много лещу, рассыпаюсь в комплиментах, задаю восторженные вопросы, И когда клиент расслабляется, перехожу к вопросам нетактичным. Бывает, я сочиняю душесчипательную историю о том, что я когда-то потерянный брат. Случалось даже изображать вооруженного грабителя. Следствие – это захватывающее дело, верно, Гершпац? Вот ты уже и сам готов задавать вопросы? Шпац кивнул и промолчал, подумав, что работа у Крама – это ровно то, что ему сейчас нужно, потому что он не представлял, как подступиться к истории с матерью. Он вообще не был уверен пока, что хочет знать, что произошло до побега Блум из Вейсланда, но подумал, что если примет решение провести такие собственные расследования, то Крам это будет как раз тот человек, с которым он хотел бы обсудить это первым. Но не сейчас, еще не сейчас. Мобиль свернул с широкой дороги, они уже почти приехали. Шпац думал, что Вассерфал это целиком поместье, принадлежащее Фортенам, но оказалось не так. Их наниматель владел только частью этой земли. На остальных шести стояли дома других аристократов. Поместье было в совместном владении с общими управляющими и охраной. В крохотном домике сторожки рядом с внешними воротами горел свет. Крам не притормаживая проехал мимо. Гершпац, вы в детстве воровали яблоки в чужих садах?» «Вы считаете, что нам не стоит себя сейчас вести как приличные люди?» «Сложно сказать. Крам съехал на обочину, заглушил мотор и выключил фары». Наш толстый клиент почему-то забыл сказать о существовании этого дома. Может быть потому, что просто забыл, и даже не рассматривает вариант, что его беспутная дочурка скрыла здесь. А может, по другим причинам. Кром замолчал, прислушиваясь. Никаких тревожащих звуков в окружающей темноте не было. Мерный рок от недалекого водопада, чириканье ночных печужек, негромкое эхо незнакомой музыки. Видимо, в одном из домов принимали гостей. Так что сейчас мы осторожно проберемся в пустующий дом, ничего интересного там не обнаружим, а потом сделаем вид, что не вмешивались в личные дела Пфортенов, больше дозволенного. А если обнаружим? Вот тогда и подумаем. А сейчас мы осторожно и тихо выбираемся из мобиля и... Ограда Вассерфала была невысокая и скорее номинальная. Шпацы крам крались вдоль нее, удаляясь от внешних ворот поместья. Невысокие кусты и редкие деревья помогали им оставаться незамеченными. Когда они взобрались на невысокий холмик, то смогли рассмотреть все семь домов. Территория выглядела уютной и ухоженной. Между домами велась ухоженная, хорошо освещенная аллея, окруженная крохотными цветниками, коваными скамейками, резными деревянными беседками. С первого взгляда было понятно, который из домов им нужен. В третьем особнячке с правой стороны не светилось ни одно окно. Остальные домики выглядели обитаемыми. Надо заметить, что все это поместье целиком, вместе с аллеями, цветами и домами, легко могло поместиться в саду перед нынешним особняком Фортонов. Обитатели поместья Вассерфал жили неплохо, но ни о какой роскоши здесь речи не шло. Крам остановился и присел, что-то разглядывая. Шпац присмотрелся тоже. Как ограде вела тропа, прикрытая от посторонних глаз фальшивым кустом. Крам пошевелил и приподнял конструкции, обнажив плетеные из лозы основания. Умно, шепотом сказал он и протиснулся к ограде. Один из секторов металлического решетчатого забора, ожидаемо, оказался сдвигаемым. Кому-то из жителей поместья потребовался путь в обход зоркого сторожа на главных воротах. Впрочем, возможно, так и было изначально задумано строителями. искусственные кусты, и проход в заборе не смотрелись небрежной работой вандалов, воров или торопливых любовников. Они бы запросто могли пройти мимо фальшивого растения, если бы крам не споткнулся о колышек, к которому оно крепилось. За тропа превратилась в декоративную каменную дорожку и вела к темным задним дворикам домов с правой стороны. Фигурно подстриженные кусты обеспечивали густую тень, так что шпац и крам, без приключений, незамеченными, добрались до покинутого фортенами дома. Гершпац! прошептал крам, если вдруг нас застукает охрана или кто-то из соседей. «Ни в коем случае не беги и не суетись, молчи, кивай и предоставь все объяснения мне». Шпат молча кивнул. Крам сверкнул в темноте улыбкой и склонился к замку на задней двери. Шпат стоял неподвижно, ощущая, как гулко бьется сердце. Ему казалось, что если бы было чуть более тихо, то этот грохот и выдал бы его сторожу в его домике возле ворот. Тем более, что ответ на вопрос Крама о краже яблок был нет. Шпац был одним из тех редких мальчишек, который никогда и ничего не воровал. Но тихо не было. Шумела вода в водопаде. В соседнем доме слушали радиоприемник. Где-то хлопнула дверь, и два веселых и не очень трезвых женских голоса запели с середины романтическую песню о печальной судьбе прекрасной дочери Верванта и бравом капитане Люфтшифа. Видимо, девушки вышли подышать свежим воздухом, не забыв прихватить с праздничного стола бутылочку вина. Замок тихо скрижетнул, и дверь бесшумно открылась. «Что мы сможем рассмотреть в такой темноте?» Шпац прикрыл дверь и замер, не отпуская дверной косяк. «Свет с этой стороны дома можно заметить только с дороги», шепотом отозвался Крам. Раздалось жужжание механического фонарика, и в руке детектива тускло засветилась крохотная лампочка. По всей видимости, они были на кухне. Неяркий луч выхватил из темноты литой основание старой чугунной печи, Массивные ножки стола, газовую плиту, без баллона, на паучьих лапках. Дверей, кроме входной, было три. Крам осторожно приблизился к самой левой и перестал жужжать рычагом фонаря. Раздался легкий скрип. В гостиную проникал свет фонарей с аллеи, так что она отлично просматривалась. Практически пустая обширная комната. Из всей мебели осталось только два накрытых чехлами шкафа. Наверх вела деревянная лестница с резными перилами. Крам приложил палец к губам и жестом показал, что шпацу следует остаться здесь. Сам же детектив, осторожно ступая, забрался вверх по ступенькам и скрылся из виду. Потянулись к мгновение ожидания. Шпац вновь слушал стук собственного сердца и громкие голоса подружек на улице. Похоже, к первым двум присоединились еще три. Песня, про разгоревшего от запретной любви и коварства ревнивого суженого, завершилась. Сейчас они решали спеть им веселые и неприличные куплеты про выходной одного солдата или продолжить лирическую тему романсом Одинокое скучающей фрау». Снова раздались тихие шаги. Крам вернулся и прикрыл дверь в гостиную. «Наверху три пустые комнаты», — прошептал он, снова засветив тусклый огонек с фонарика. «Ничего и никого. Проверим, что за следующей дверью». Самая правая дверь вела в бывшую коморку прислуги. Шкаф и топчан были на месте, но никаких вещей больше не было. Дверь под лестницей была заперта. Крам посветил на пол и хмыкнул. Следы. В подвал входили и выходили множество раз. Похоже, уже после того, как дом был покинут. Правда, при таком освещении сложно было сказать что-то более конкретное. Крам снова выключил фонарь и занялся замком. Девушки на аллее выбрали петь куплеты. На третьем приключении солдата замок с обиженным щелчком сдался, и дверь в подвал приоткрылась. Снизу пахнуло холодом, запахом воска и специй. Снова зажужжав, фонарик в руке крама осветил каменные ступени вниз. Подвал был обитаем. Не в том смысле, что там кто-то жил, а в том, что продолжал использоваться. Он представлял собой просторное помещение, поддерживаемое каменными квадратными колоннами. В центре стоял круглый стол, вокруг девять разномастных стульев и табуретов. На стеллаже у дальней стены стоял ряд книг, лежала стопка отдельных листков бумаги и коробка со свечами и мелом. На столе был заметен полустертый след от девяти лучевой звезды, в углах которой, судя по потекам воска, горели свечи. Ну что ж, надо признать, что девушки здесь нет, но кое-что интересное мы все-таки нашли. Крам приподнял верхний листок бумаги и прочитал. «Внушить человеку идею, чтобы она стала его страстью, чрезвычайно легко. Для этого медиуму потребуется восемь добровольных помощников, волосы, кровь или образец ценной телесной жидкости объекта. Это оккультисты. Интересно, наши драгоценные портаны в курсе, что за люди собираются в этом подвале». Крам провел тусклым лучом фонарика вокруг всей комнаты. С правой стороны на стене висела доска с прикрепленными на ней в хаотичном порядке фотографиями, вырезками из газет и клочками бумаги. Шпац подошел поближе. Сначала ему показалось, что на фотопортрете в самом центре он сам. Сердце забилось в грудную клетку еще громче, отдаваясь эхом в висках. Пальцы похолодели. «Адлер штамфогель, Занг!» Крамп посветил фонариком в лицо шпаца. «Ты сейчас похож на его призрак в штатском, Гершпац!»